Глава 6. Тем временем команда закончила продавать билеты на тренинг Гандапаса. Проект оказался удачным. Продали все. К тому же так случилось, что последний свободный билет продал Саша, и после ретроспективы по проекту это сделало его героем дня. Саша ходил настоящим именинником. Дома он торжественно вручил маме билет на тренинг. Она ахнула и чуть не расплакалась. До этого момента Саша держал заранее купленный подарок в секрете. На мероприятие они отправились вместе. Саша в обычных своих джинсах и мама, приодевшаяся и накрасившаяся ради такого случая. Они ехали в автобусе, и все оглядывались на них, столь явным было фамильное сходство. Мама светилась от гордости за сына. Саша проводил маму на место в зале и ушел за кулисы. Ему хотелось посмотреть на зал, заполненный благодаря усилиям их команды. Все 700 мест были заняты. Для сотрудников поставили приставные стулья. Саша смотрел на лица людей и удивлялся, какие они разные. Веселые, серьезные, сосредоточенные. И в то же время они казались неуловимо похожими. Саша долго не мог понять, чем, пока его не осенило. Людей роднило предвкушение интересного мероприятия. Они словно ожидали праздника. Нервное ожидание переполняло и самого Сашу. Он с изумлением почувствовал, что его руки дрожат, как будто это ему предстоит подняться на сцену и выйти ко всем этим людям. Саша стоял и думал, что их команда сделала важное и нужное для людей дело. Он вспоминал, как ненавидел продажи поначалу, и ему становилось стыдно. Но все чувства меркли по сравнению с одним, всеобъемлющим. Саша чувствовал себя на своем месте. Он видел результат своей работы и понимал, что уже никогда не сможет и не захочет заниматься чем-то другим. Он нашел себя, нашел свою цель и готов был сформулировать свою миссию. Прямо там, стоя за кулисами и разглядывая полный предвкушений зал, Саша четко осознал, что ни один из участников не выйдет отсюда таким же, каким вошел. Каждый, кто попал на тренинг, так или иначе изменится. Кто-то достигнет большего, кто-то меньшего, но прежним не останется никто. Тогда же Саша дал себе слово идти дальше, от вехи к вехе, и никогда не останавливаться. Расти, развиваться, мечтать и не сдаваться. Разве это не единственный возможный путь счастливого человека, думал Саша. Его опыт в продажах рос с каждым днем. Кажется, он наконец-то сумел продать себе идею и теперь точно знал, ради чего работает в Malik Space. Как и Руслан во времена его работы в ЖЭО, Саша понял, что научившись продавать эти тренинги и с каждым шагом оттачивая свое мастерство, он сможет продать любой продукт кому угодно. Щенок, билет в оперу, ручка или кирпичный завод. Для продажника все это только товар. А так уж получается, что вся наша жизнь – Это продажи. Любой работающий в той или иной сфере человек так или иначе продает сам себя, свой талант, свои навыки, свой опыт. Врач продает себя, выказывая компетентность в лечении людей, и к нему ходит все больше пациентов. Консультант в магазине техники продает свои специфические познания в области продукта, тем самым увеличивая свои продажи и премиальные. Даже в семейной жизни, при некоторой доле допущения, мы продаем себя в роли мужа или жены. От успеха этих продаж, от увеличения лояльности в профессиональной деятельности, от расширения области приложения и глубины знаний напрямую, зависит, насколько мы будем успешны и счастливы, получая в ответ деньги, уважение, престиж, любовь, заботу и комфорт. Из этих кирпичиков и складывается наше удовольствие от жизни которое люди привыкли называть словом «счастье». Сидя на самом тренинге Гондопаса, Саша смотрел не только на ведущего. Он продолжал из-под тяжка наблюдать за реакцией аудитории. Он видел горящие глаза людей, их счастливые лица, видел, как радуется происходящему его мама. Саша чувствовал себя причастным к тренингу, так же, как и другие сидящие в зале члены команды. Все вместе они продали людям возможность расти, развиваться, менять себя и окружающий мир к лучшему. Это ли не самый замечательный товар? С тренинга гандапаса Саша не шел, он летел, как на крыльях. Ему казалось, что ноги не касаются асфальта. Он посадил счастливую маму в такси, а сам решил пройтись пешком. У него было свидание с Настей, до которого оставался почти час. Саша шел по улице и улыбался прохожим так открыто и радостно, что они невольно улыбались ему в ответ. Обычно они встречались с Настей у парка возле ее дома. По дороге Саша покупал ей цветы, точнее цветок. Он всегда был стеснен в средствах, а розы стоили дорого – 90 рублей штука. Вот он и покупал одну штуку. Просил красиво упаковать ее и приколоть к свертку бант цвета лепестков. Настя трогательно радовалась и такому подарку. Видно, понимала его положение. Но вчера Саша оплатил счета и выдал маме денег на еду, после чего на банковской карте все равно осталась приличная сумма. Он хорошо поработал и получил достойные деньги. Поэтому, недолго думая, он купил большой букет бархатистых темно-бордовых роз, немало удивив продавщицу из маленького магазинчика, в котором обычно покупал цветы для Насти. Прикалывая к букету бант, женщина улыбнулась ему. Саше было приятно, что она за него радуется. Настя обычно не опаздывала, что нетипично для девушки. Но такая уж у него была особенная девушка. Не любила заставлять себя ждать. Сегодня Саша подошел немного раньше и начал набирать номер Насти на своем телефоне, но увидел, как она переходит дорогу и сбросил звонок. «А я почему-то пришла раньше», – вместо приветствия сказала Настя и улыбнулась. Между ее передними зубами была небольшая щель, и девушка поначалу стеснялась ее, но Саша не считал это недостатком и быстро убедил Настю, что эта ее особенность очень ей идет. Теперь девушка не стеснялась улыбаться, а Саша старался вызывать ее улыбку как можно чаще. Серьезная, улыбающаяся и задумчивая, Настя по-прежнему казалась ему самой красивой девушкой в мире. Саша протянул Насте букет и наклонился, чтобы поцеловать ее. Настя быстро ответила на поцелуй и уткнулась носом в розы, вдыхая нежный запах. Сегодня у нее был выходной, поэтому она надела джинсы с модными прорехами и маечку с ярким принтом. Обычно Саше стоило трудов придумать, куда сводить девушку, чтобы хватило денег. Они ходили в кафе, на концерты или в кино. Саша улыбнулся, вспомнив, как первый раз, еще толком не зная Настю, выбирал фильм. В итоге он повел ее на мелодраму, и уставшая после работы Настя проспала весь сеанс, положив голову ему на плечо. Ему же пришлось просидеть два часа, не шевелясь, чтобы не потревожить девушку, и плечо его занемело. «Я не очень люблю такие фильмы», – смущенно призналась Настя, когда они шли к дому по освещенной фонарями дорожке парка. «Я тоже», – согласился Саша машинально. Настя расхохоталась. «Знаешь, почему-то считается, что девушкам нравятся все эти тонкие сопли про отношения. Но я люблю боевики. У меня есть старший брат, так мы с ним фильм про Рэмбо раз двадцать смотрели. Да я бы и сейчас посмотрела. Классный же фильм». Саша опешил. «Рэмбо – его любимый персонаж с детства. Бывают же такие совпадения?» Тогда они всю дорогу говорили про боевики, и, конечно же, в следующий раз в кино никто из них не спал. Они смотрели настоящий классический боевик, и оба не отрывались от экрана. А потом в парке, спрятавшись от неяркого света фонарей. — Куда пойдем? — спросила Настя, безжалостно выдергивая Сашу из приятных воспоминаний. — А куда ты хочешь? — Давай в ресторан. Ого! Удивилась Настя, которая успела привыкнуть к их скромному свиданию. «Просто у меня сегодня большой день», – пояснил Саша. «Хочу отпраздновать свою первую взятую вершину». «Первую вершину – это ты про работу?» – уточнил Настя. «Тебя повысили?» «Не совсем», – улыбнулся Саша. «Сейчас объясню». Он взял девушку за руку и повел к ресторану, а по дороге, как мог, объяснил, что испытал сегодня в зале перед тренингом гандапаса. Рассказом своим, впрочем, Саша остался недоволен. Ему показалось, что говорит он путано и туманно. Но Настя, кажется, поняла. «Я так рада за тебя!» – протянула она. «Только не совсем понимаю, что это для тебя значит. Понимаешь, у нас в банке повышение – это повышение. То есть тебе дают новую должность, кабинет, зарплату». «Да, ты права. У нас не совсем так», – улыбнулся Саша. У нас нет вертикальной иерархии. Вместо начальников – лидеры, да и должностей нет, а есть роли. Но вот смотри, когда я только пришел на работу в Малик Спейс, я ничего не умел, ничего не понимал и был, в общем-то, немного другим человеком. У меня не получались продажи и не было денег даже на букет цветов. «Надо же!» – удивилась Настя. «Ты всегда дарил мне розы, и я не думала, что у тебя проблемы с деньгами». «Сейчас их нет» выяснил Саша. Но тогда были. И я придумал, что буду дарить тебе одну розу. Это самые мои любимые цветы. И мои, кивнула Настя. У меня есть такая узкая ваза, в которой как раз отлично помещается одна роза. И теперь в ней всегда стоят твои цветы. Как раз успевают завять до следующего свидания. Сказав это, Настя погрустнела но тут же улыбнулась немного натянуто, увидев, что Саша заметил смену ее настроения. «Но ты не переживай, у меня и большая ваза есть», – сказала она преувеличенно весело, и Саша подумал, что надо будет обязательно расспросить, что ее беспокоит. В ресторане было малолюдно. Они заняли столик у окна, заказали еду и напитки, чтобы не скучать в ожидании. Официант принес коктейль для Саши и клюквенный морс для Насти, которая не любила пить спиртное до еды. Поначалу разговор не клеился, но Настя упомянула концерт группы «Сиреневое поло», на которой они ходили в прошлый раз, и через несколько минут они с жаром обсуждали хиты группы и сравнивали их с классикой рока, который оба любили. Разговор так увлёк обоих, что они и не заметили, как пообедали. За кофе Саша решился. «Настя, когда ты говорила о розах», Начал он. Тебя что-то расстроило. Настя попыталась было отшутиться, но Саша не отставал. «Если тебе что-то не нравится, я должен знать», сказал он твердо. «Мне все нравится», – нерешительно начала Настя. «Кроме того, что мы проводим так мало времени вместе. Когда я говорила про розы, ты всегда приносишь такие свежие цветы, они стоят почти неделю и все равно успевают завять, понимаешь?» а я успеваю сильно соскучиться по тебе и даже отвыкнуть. Я понимаю, что ты занят на работе, и тебе сейчас приходится многому учиться, но я бы хотела отвыкнуть от тебя совсем. Мне с тобой хорошо и интересно, но я хотела бы встречаться почаще, а не сидеть дома вечер за вечером. А ты даже звонишь не каждый день». Настя смотрела так грустно, что Саше стало жаль ее. Он протянул руку, забрал ее тонкие пальчики в ладонь и тихонько сжал. «Я на самом деле очень много работаю», – сказал он покаянно. «Но ты нужна мне, и я часто думаю о тебе. Для меня нет девушки лучше тебя, Настя. Я обещаю что-нибудь придумать, чтобы чаще видеться с тобой. А пока, хочешь, буду звонить каждый вечер?» «Хочу», – ответила Настя, смаргивая слезы. Саша не думал, что она так переживает. Ему казалось, что их отношения развиваются абсолютно гладко. Все свое свободное время он проводил с Настей. Они оказались схожи, как две ложечки из одного набора. Им нравилось одно и то же, они понимали друг друга с полуслова и всегда находили общие темы для разговора. Они не поссорились ни разу, ему даже думать было странно, что они с Настей могут поссориться. И вдруг грусть и чуть ли не слезы. Он и рад бы уделять Насте больше времени, но что делать, если у него этого времени просто нет? Сейчас в виде покрасневший кончик Настиного носа, но завтра обещание придется выполнять, а его ждет работа, задание Руслана, да еще и тренажерный зал, в который он до сих пор так и не собрался сходить. Интересно, как это Руслану удается поддерживать такие хорошие отношения с Алиной и при этом продолжать работать, развиваться, да еще и помогать развиваться членам своей команды? Саша решил, что обязательно спросит об этом у наставника. На следующий день, сразу после скрама, Жора собрал общую планерку. Саша догадался, что он придумал новый проект, и, судя по воодушевленному лицу Руслана, проект отличный. На миг его кольнула ревность, но он тут же прогнал неуместное чувство и пошел вслед за всеми в переговорную. Когда-нибудь и он вот так же соберет планерку, чтобы представить ребятам свою собственную идею проекта, и ему будет неприятно, если кто-то из команды будет завидовать ему. «Ребята, есть идея!» – сходу начал Жора. Он не любил тянуть кота за усы. Мне вот пришло в голову, что можно сделать не одиночный проект, а растянуть его во времени, понимаете? Сделать серию лекций или тренингов – там посмотрим. Но смысл в том, чтобы приглашать крутых спецов в разных областях, чтобы они рассказывали или показывали, чем занимаются. «А миссию проекта сформулировал?» – сразу спросила Катя. «Ну, тут не очень, только с основной определился», – ответил Жора. «Меня накрыло, когда Руслан рассказывал о мечте. Я подумал, что можно сделать, чтобы помочь людям найти свою мечту, понимаешь? Ведь верно же, что для реализации большой цели нужны разные специалисты, а многие люди работают на скучных, а то и ненавидимых работах, просто потому что не знают, не умеют мечтать. Вот я решил, что если им показать большие мечты...» Чужие для начала, но, может, для кого-то они станут своими. Но главное, что люди увидят, что мир можно менять, и цели ставить перед собой можно гигантские. Это знание поможет им найти себя. Как-то так. Тогда мы можем пока не заморачиваться на форме. Подал голос Азат. Просто посмотреть по разным сферам деятельности, поискать интересных людей. Руслан может провести тренинг. Рассказать о Малик Спейс. О нас, то есть. Включился в работу Коля. «Еще можно писателей приглашать», добавила Вера. «И актеров?» «И ученых?» рискнул добавить Саша и удивился хлынувшему со всех сторон одобрению. «Вот, оказывается, что такое мозгоштурм. Это когда говоришь, что в голову придёт, и знаешь, что даже за ерунду получишь пряник, потому что твоя ерунда может кого-то другого натолкнуть на интересную мысль». «Тогда так, ребят». Взял инициативу Жора. Его проект, у него и карты. Давайте сейчас раскидаем примерно, как часто мы сможем делать мероприятия, чтобы успевать его продать. Кто над чем подумает и провентилирует, кого можно пригласить. Давайте только дадим сначала название, да? Работа закипела. Через полчаса ребята, довольно улыбаясь, выходили каждым с полученным заданием. Примерный план мероприятия накидали аж до 2020 года. Весь проект назвали «Саммит будущего». Потому как легко распределились роли и с каким энтузиазмом ребята взялись за реализацию, Саша понял, что проект понравился всем, и все участники сходу продали себе идею. Так как это был первый проект, в котором он собирался участвовать с нуля, Саша решил особенно пристально понаблюдать за его развитием. Неужели и дальше все двинется так же, без сучка, без задоринки? Саша набросился на свой фронт работ. Ему хотелось первым найти человека для мероприятия. Ему достались писатели, и он с головой погрузился в интернет, пытаясь выяснить, кого из них лучше пригласить. Уже к обеду он нашел несколько имен, набросал примерный план для каждого и понес наработки в переговорную, где сидел Руслан. Нужно было выбрать, с кем попробовать договориться сначала. Саша думал, что он первым решил задачу, но Руслан встретил его в дверях. «Привет, Саш». «Идем, я как раз хотел тебя позвать. Я договорился с первым гостем саммита. К нам приедет космонавт, представляешь? Действующий, настоящий. Живой человек, который смотрел на Землю из космоса». Лицо Руслана светилось восторгом, как у ребенка, которому подарили радиоуправляемый вертолет, и он еще не совсем умеет пользоваться крутой игрушкой, но уже не хочет выпускать ее из рук. «Круто!» – выдохнул Саша. «Вот это да! Как тебе удалось?» «Черт, это так же круто, как если бы ты президента России пригласил!» Саша нервно засмеялся, по спине его пробежался отряд мурашек. Он вспомнил, как мальчишка мечтал о космосе, как представлял себя в космическом корабле. Тогда об этом мечтали многие ребята. Однажды Саша с пацанами из соседнего двора построили ракету из картонных коробок. Папа Вихрастова Игоря помог им обтянуть конструкцию целлофаном и залить густым клеем и ракета долгое время была излюбленным местом их игр, пока не развалилась. А сейчас у него появился шанс познакомиться с настоящим космонавтом. «Да как удалось!» – улыбнулся Руслан. «Одна моя знакомая узнала, что я ищу интересных людей, специалистов в своей области, и предложила пригласить его. Говорит, помимо всего, он хороший оратор. Знаешь, из тех, кто умеет не только жить интересно, но и рассказывать о пережитом интересно, а нам это важно». Я сначала полез в сети и нашел там все, что можно об этом человеке. Убедился, что он точно тот, кто нам нужен, и попросил знакомую договориться о созвоне. По телефону он произвел на меня впечатление. Сразу слышно реального практика и настоящего мечтателя. Победителя по жизни. Уверен, что его контент и инсайты – то, что нужно. Послушать его будет интересно и полезно. Короче, я отправил Жору в Москву утрясать детали. Проезд, жилье, гонорар, то, сё – такие вещи всегда лучше решать лично. Но мы с космонавтом уже договорились, что перед мероприятием он приедет пораньше. Пообедаем с ним, побеседуем, доведем детали. К тому же у меня есть и свой интерес. Хочу расспросить подробно, как он взаимодействует со своей командой. Кстати, мне бы хотелось, чтобы ты тоже присутствовал на этой встрече. Неожиданно закончил Руслан. «Я?» – чуть не подпрыгнул на месте Саша. «Ого, вот это да! Спасибо, Руслан! Вот не думал, что когда-нибудь познакомлюсь с таким человеком. Слушай, я уже жду. В голове куча вопросов. А мне можно будет с ним разговаривать?» Руслан засмеялся. «Саша, я тебя не для интерьера приглашаю. Ты же не пудель. Твое задание на эту встречу – подготовить личные вопросы, которые ты хотел бы задать гостю. Ну и плюс по кумекой, о чем можно попросить его рассказать непосредственно на саммите, дополнительно к его собственным идеям. «И это нужно сделать быстро, Саша!» «Да, конечно!» – возликовал Саша. «Прямо сейчас и займусь этим!» Он вылетел из кабинета, как пробка из бутылки, и бросился к своему столу. «В почту загляни!» – крикнул вдогонку Руслан. До самого вечера Саша работал над вопросами. Он даже задержался, чтобы добить предварительный список и отправить отчет в общий чат. Когда он закончил, с удивлением обнаружил, что Азат, Джора и Катя не разошлись по домам. А что это вы здесь делаете, а? пошутил Саша. А ничего, в тон ему ответила Катя. Мы на тренировку идем, а кто-то ленивый и корма у него квадратная. Это почему квадратная? обиделся Саша. Потому что устойчивая, присоединился Катя Азат. «Кто месяц назад сумку в офис притаранил, чтобы на тренировку идти, а потом забыл и про сумку, и про тренировку?» «Не ты?» «Сумка, небось, пылью заросла в шкафчике?» «Ага, еще, скажи мыши съели!» Мышинально грузнулся Саша, и вдруг его осенило. «Вот же он, тот самый идеальный случай!» «Саша здесь, ребята здесь, сумка здесь!» «Так что, идешь с нами?» Верно расценил его молчание Жора. «Корму править!» Саша хотел быстро ответить, но он наткнулся взглядом на ехидный взгляд Кати и молча пошел за сумкой. Корму так корму. Спортивный зал оказался недалеко, а по дороге Саша выяснил, что он столь неожиданно согласился пойти на кроссфит. Обмениваясь привычными шутками, ребята переоделись и пошли в зал, где уже работали несколько парней и девчонок. Их встретил тренер. Точнее, встретила. Тренером была девушка Лиза. Саша с сомнением осмотрел ее маленькую фигурку, скользнул взглядом по красивому лицу, обрамленному мелкими черными кудрями. «Интересно, чему может научить меня эта куколка?» – подумал он, самодовольно усмехаясь. «Ну что, ребятки, поработаем?» – весело спросила Лиза, указывая на тренажеры. «Для начала все взяли блины по 10 килограмм, чтобы разогреться. Саша тоже не стал выделываться, взял то же, что и все». После разогрева отработали комплекс под названием ЕМОМ. Ну, ничего так, прямо интересно. Думал Саша, чувствуя, как его мышцы постепенно вспоминают, что такое железо и с чем его едят. Выходит, это он с армии железа не тягал. После ЕМОМа отработали жимовой швунг, и здесь Саша не ударил лицом в грязь. Все отлично получилось. Теперь он посматривал на Лизу с уважением. Она работала четко и красиво. Видно было, что ей нравится то, что она делает. «А теперь смотрим на доску!» – жизнерадостно провозгласила тренер. «Саша, ты знаешь, что такое амраб?» Саша помотал головой, заодно стряхивая с брови каплю пота. «Смотри, комплекс и количество упражнений – это один раунд. Задача за 15 минут выполнить как можно больше раундов, понял?» Лиза дождалась утвердительного мычания и скомандовала. «Три, два, один, поехали!» Саша решил не отставать от ребят и сразу взял ускорение. Меньше всего ему хотелось облажаться перед Катей, Лизой и остальными девчонками в зале. Первый раунд прошел отлично. Он довольно легко успевал за азатом. На втором дыхание сбилось, и Саша стал отставать. Теперь он плелся со скоростью пьяного паралитика, но ребята продолжали держать темп. Саша попробовал поднажать, но организм от перегрузки словно взорвался. Заболело все, даже волосы на голове. Саша стиснул зубы и постарался не останавливаться. Бог с ним, с темпом, только продолжать. С отчаянной надеждой он уставился на часы на стене, но стрелки застыли мухой в янтаре. Может, сломались? Давай, давай, милый, я в тебя верю. Делай в своем темпе, главное не останавливайся, услышал Саша голос Лизы. Тренер говорила так ласково, что в любой другой обстановке он подумал бы, что она с ним заигрывает. Правда, здесь и сейчас сложно было найти мысль нелепее. Наконец, послышалось заветное «Время!». Саша свалился на пол и попытался отдышаться. В голове его словно пульсировало жесткое красное пятно, а футболку запросто можно было выжать. Сашу даже затошнило так сильно, что он испугался окончательно опозориться, расставшись с содержимым желудка. «Здесь что, киборги тренируются? Или это зал для крутых спецназовцев?» «Пошли, Саш, дома отлежишься!» Сочувственно позвал его назад и протянул руку. «Ты не переживай только, поначалу у всех так было. Кроссфит такое дело, тут надо втянуться. Справишься!» «Я еще тебя за пояс заткну», выдавил Саша с трудом. Сам же понял, как смешно это сейчас звучит, и сам же засмеялся первым. И хотя смех его больше походил на кудахтанье простуженной курицы, он, на удивление, быстро помог восстановить дыхание. В автобусе по дороге домой Саша пытался думать о списке вопросов, которые завтра же стоило бы сдать Руслану, но у него никак не получалось сосредоточиться. Сначала пожилая женщина с комфортом расположилась на заднем сидении, громко и подробно рассказывала всему автобусу про то, как у нее на кухне прорвало трубу. Саша даже не сразу понял, что это она разговаривала по телефону. Потом верещал ребенок и тщетно пыталась успокоить его задерганная мать. Когда они наконец вышли, водитель автобуса, похоже, решил, что в салоне слишком тихо, и включил музыку. Учитывая, что Саша еле стоял, потому что у него то и дело подкашивались нагруженные на тренировке колени, думать не получалось. Чем старательнее он пытался сконцентрироваться на задаче, игнорируя шум и неудобства, тем больше раздражался. В итоге Саша пришел домой в совершенно испорченном настроении. Приняв душ и поужинав, он попытался было снова вернуться к списку вопросов для космонавта, но в голову не приходило ничего стоящего, только нарастало раздражение. Наконец Саша вспомнил, что рассказывал Руслан про настрой. «Если не получается, не надо себя мучить». Наоборот, надо отвлечься, поспать или сменить вид деятельности. Вняв голосу разума, Саша налил себе большую чашку чая с лимоном и включил компьютер. Он вспомнил, что в почте его ждет письмо от Руслана. Когда мы пытаемся сосредоточиться на решении важной задачи, мы стараемся отгородиться от мира, закрыться от него, забраться в кокон. Часто случается, что мир в такие моменты становится назойливым, как пьяная балерина. На самом деле, это не мир рвётся к тебе а твое подсознание рвется к миру, стремится использовать его для решения задачи, найти в нем подсказки, новые связи и ассоциации, писал Руслан. Я заметил, что тебе часто досаждают помехи из внешнего мира, раздражают, отвлекают. Попробуй перестать защищаться от них, используй их. Саша закрыл письмо, с удивлением вспоминая, как часто он злится, когда не может сосредоточиться, как хочется ему тишины и уединения. Выходит, его разом при этом страдает от вынужденной изоляции и, наоборот, стремился к так старательно игнорируемым Саше шумам, картинам и запахам. Поняв, что на сегодняшний день для него достаточно нагрузок, Саша решил лечь спать. Удобно расположив натруженное тело в кровати, он закрыл глаза и, уже засыпая, вспомнил, что не позвонил Насте. Но встать и набрать номер девушки у Саши не хватило сил, он провалился в сон. Снил Саше, что он боксер на ринге. Его соперник большой и сильный, но двигается вяло и нерешительно. Саша усмехнулся. «Ну, этого-то, размазню, не трудно будет уложить?» Он подскочил к нему на пружинящих ногах и изо всех сил ударил противника прямым в челюсть. Обрадоваться Саша не успел. Неведомая сила отбросила его на пружинящие канаты. Спину пронзила резкая боль, но Саша оттолкнулся от канатов и снова атаковал противника. На сей раз он провел почти хрестоматийную двоечку, но тут же пошатнулся и чуть не упал на ринг. Нелепая догадка осенила Сашу, и он изо всех сил всмотрелся в лицо соперника. Сквозь пот, заливающий глаза, он увидел неуклюжую фигуру. Саша потёр глаза рукавом и прищурился. Как случается только во сне, пелена упала. Он отчётливо увидел лицо соперника и понял, что с таким остервенением бил самого себя. Саша посмотрел в зал и увидел оскаленные в едином порыве звериные лица. На одном дыхании, почти не слышно, они скандировали. «Убей! Убей! Убей!» Саша оглянулся в поисках помощи и вдруг увидел, как с заднего ряда ему машет рукой Гандапас. Рядом с ним вырисовывается фигура Руслана, а с ним Жора, Азат, Катя и вся их команда. Здесь же и Настя улыбается ему открыто и радостно. И мама. Охваченные азартом звериные лица стерлись, словно ластиком. Вместо них теперь Саша видел лица друзей, добрые, ободряющие. Он шагнул к нелепому, рыхлому и неуклюжему себе и вдруг слился со своим слабым и неуверенным альтер-эго. Теперь Саша понял, что не надо бороться с собой. Сотрудничество – единственный ключ к успеху. Перевернувшись на другой бок, Саша сладко подтянулся и заснул уже без сновидений. Через несколько часов он проснется и, счастливый, приступит к утренним ритуалам. Задание. В голове человека обычно крутится множество вопросов, на которые он не может найти ответы здесь и сейчас. Попробуйте выписать все интересующие вас вопросы, даже если они не будут касаться бизнеса. Представьте, что завтра вам предстоит встреча со Стивом Джобсом, Илоном Маском или любым другим человеком, который точно знает все ответы. Вы увидите, как только у вас получится грамотно сформулировать вопрос или задачу, которую надо решить, вы найдете вокруг себя массу подсказок или даже готовых решений. Это могут быть знающие люди, книги, фильмы, инсайты или просто случайный разговор, услышанный на улице, натолкнет ваш разум на нужную мысль.